Багира дралась не на жизнь, а на смерть. Балу должна быть близко. Багира не пришла бы одна, подумал Маугли и крикнул громко. К водоему, Багира! Скотис к водоему! Скотис и нырни, бросайся в воду! Багира его услышала. Этот крик, сказавший ей, что Маугли жив, придал ей силы. Она дралась отчаянно. Шаг за шагом, прокладывая себе дорогу к водоему. И вот, у подножей разрушенной стены, ближе к джунглям, раздался как гром боевой клич балу. Как не спешил, старый медведь он не мог поспеть раньше багира кричал он я здесь я лезу вверх я спешу камни скользят у меня из под ног дайте только до вас добраться о вы подлое пандерлоги медведь пыхтяв взобрался на террасу и исчез под волной обезьян но тут же присев на корточке, расставил передние лапы и загрёб ими столько обезьян, сколько мог удержать. Потом посыпались равномерные удары хлоп-хлоп-хлоп с чмоканьем, словно грибное колесо било по воде. Шум падений, всплеск, сказали Маугли, что Багира пробилась к водоему, куда обезьяны не могли полезть за ней. Пантера лежала в воде, выставив только голову и жадно ловил ртом воздух. О обезьяны, стоя в три ряда на красных ступенях, приплясывали от злобы на месте, готовые наброситься на нее со всех сторон разом, если она выйдет из воды на помощь балу. Вот тогда-то багира подняла мокрый подбородок и в отчаянии крикнула, Зовя на помощь змеиный народ, мы с вами, одной крови, я и вы. Она думала, что Каа струсил в последнюю минуту. Даже Балу на краю террасы, едва дыша под навалившимися на него обезьянами, не мог не засмеяться, услышав, что черная пантера просит помощи.